Ну, конечно, своими. Моими ему мало, с досадой подумал Сенцов. Видя, как сбивается с ног Ильин, он иногда по товарищески старался облегчить ему жизнь, что-то снять с него и взять на себя. Но из этого ничего не выходило. Не вышло и сегодня. Напрасный труд. Комбат обошел командный пункты рот, а за ним следом попёрся начальник штаба. А завалишин сразу спать лег, — сказал Рыбочкин. — И вы тоже ложитесь. А ты? А я вас за всех поздравляю из всех первым. Значит, Иван дед всем уже доложил, подумал Сенцов. Впрочем, так и следовало ожидать. Спасибо, сказал он. Ну, я положим лягу. А лейтенант Рыбочкин когда спать будет после войны? Я лягу, когда Ильин вернется, когда за ваше звание пить. «Вам решать. А закуска у меня есть бычки в томате, банка. Раз закуска есть, момент выберем. Сенцов поискал глазами, куда бы лечь и приткнулся на топчение, рядом с прижавшимся к стене завалишиным. Когда спать ложился, нарочно так лёг, чтобы еще кто-нибудь притулился. Подумал Сенцов о завалишине. И это было последнее, что успел подумать. Он проснулся, не соображая, сколько проспал, мало или много, от женского голоса. Хотя спросонок, как из тумана, слышал два голоса женский и мужской, но вот Завалишинского бы не проснулся, проснулся от женского. Голос был знакомый. Мне только двух человек нужно и только до утра, а если наши раньше придут, то еще на меньше. Я очень вас прошу. Сенцов еще не открывая глаз, оперся на кого-то рукой и сел. На месте Завалишина, вытянувшись словно по команде "смирно", во весь свой маленький росточек спал Ильин. Он даже и не шелохнулся от того, что на него оперлись. Окончательно открыв глаза, Сенцов увидел худую спину стоявшего посреди подвала Завалишина и перед ним Таню Овсянникову в полушубке, ушанке и с автоматом на шее. Она стояла перед Завалишиным прямо как какой-нибудь автоматчик, которого снимает фотограф, правую руку положила на ложе, а левую на ствол. "Охрану я дам и сам туда схожу", сказал Завалишин. "А вам ночью у немцев делать нечего, пришли к нам в батальон и хорошо сделали". "Нет, я так не могу", возразила Таня. Они оба еще не заметили, что Сенцов проснулся. Он подтянул расстегнутый пояс с наганом и встал, чувствуя, как его пошатывает спросонок. Здравствуйте, доктор. Что-то мы с вами каждую ночь стали встречаться. Здравствуйте, неуверенно сказала Таня, судя по голосу, не сразу узнав его, а узнав, так радостно по щенячьи ойкнула. Ой, как мне повезло, что Сенцов улыбнулся. Повезло или не повезло, сейчас разберемся. А для начала садитесь. И заполита моего под автоматом не держите. Он все равно ни черта, ни бога не боится, только вид такой обманчивый, мало боевой. Хорошо, сяду, сказала Таня. Но я очень тороплюсь. Она сняла через голову автомат, уронив при этом шапку. Сенцов потянулся поднять, но Завалишин сделал это быстрее его. Спасибо. Таня, не надевая шапки, положила ее на стол. Откуда вы появились? спросил Сенцов и перебил сам себя. Чаю хотите? По правде хочу, только если недолго, а то меня ждут. Я схожу, Завалишин вышел. Кто вас и где ждет?» — спросил Сенцов. И чего вы к нам пришли? «Сосна не понял. Меня вечером к захваченному немецкому госпиталю временно прикомандировали до утра, сказала Таня. Мы туда продуктов дали немного, перевязочного материала. И меня оставили как владеющую немецким, а утром сказали, их отсюда вообще забирать будут. Но не знаю, как это будет. По-моему, она пожала плечами и не докончила. Меня оставили и двух автоматчиков. Они не наши, их оставили от той дивизии, которая госпиталь захватила. А она, оказывается, уже ушла. И какой-то их сержант ночью пришел и сказал, чтобы и они снимались, а то отстанут. И они сказали, что уйдут, раз вся часть в другое место ушла. А я их упросила немного подождать, пока я схожу к кому-нибудь и возьму другую охрану. Как это упросила? Вы им приказать должны были вы же офицер», — сказал Сенцов, хотя понимал, что не так-то просто капитану медицинской службы, да вдобавок женщине что-нибудь приказывать двум бывалым автоматчикам из чужой части. А я им и приказала, сказала Таня. «Сказала, если будете еще скулить, лучше сразу уходите к черту, я одна с немцами останусь. Этого еще не хватало. А они мне говорят, усмехнулась Таня. Мы вас так не оставим, пойдёмте с нами, товарищ Воин-врач. Никуда эти полумертвые фрицы теперь не денутся, а если все же за них боитесь, давайте мы из них совсем мертвых сделаем. «Сволочь, кто так сказал? Это один сказал. Все равно сволочь. Они ждут меня там, сказала Таня. А автомат у вас откуда, они дали? Нет, это мне Росляков дал. Кто такой Росляков?» Наш начальник эвакоотделения». Я бы и одна там осталась, раненых не побоялась, Но вдруг среди них здоровые прячутся и с оружием. Вполне возможная вещь, согласился Сенцов. Таня посмотрела на его забинтованную руку и виновато сказала: Я вчера даже не спросила, что у вас с рукой. Было и прошло. Вчера утром последний раз в перевязку сделали, сказал Сенцов. Не успели там моего второго разыскать, Пепеляева. Не успела, но я вам все равно или сама, или через кого-нибудь узнаю, непременно. Не очень горячий входя с чайником, сказал Завалишин, но все же, а мне хоть какой-нибудь. У немцев не хотела. Вышла снег пососать, да он такой дымный, что тошнит от него. Снег здесь кругом пороховой, травленный, сказал Сенцов. «Все равно что морскую воду пить, еще хуже. Завалишин налил Тане чаю, и она стала пить жадно, большими глотками. Очки тебе тут подобрали, вроде сильные, не пробовал? спросил Сенцов. Сильные, да не в ту сторону, рассмеялся Завалишин. Я близорокий, а они для дальнозорких. Сенцов взял со стола свою пустую флягу, налил в нее немного чаю, сполоснул, выплеснул на пол и снова наполнил чаем, теперь доверху. Это мы вам с собой дадим. А может, немного водки хотите? Нет, не хочу. Таня налила себе вторую кружку чаю. Плохо ухаживаешь за сказал Сенцов. А это, знаешь, какая моя старая знакомая, теперь можно сказать, самая старая знакомая на свете. С начала войны и сухарей возьмите с собой. Он сгреб с тарелки горсть сухарей. Зачем, куда? Ну куда, куда. Он обошел стол и став сзади нее, стал сам запихивать сухари в карман ее полушубка. Она сидела послушная, вдруг притихшая. А где этот госпиталь ваш? Недалеко, если прямо назад от вас метров пятьсот. А где он? В подвале? Даже не подвал, какие-то галереи полукруглые. Непонятно что. Склады пивзавода, сказал Сенцов. Это я знаю где. Так чего же вы хотите? Двух автоматчиков до утра на смену этим. Да, хотя бы двух. «Ишь ты, хотя бы двух. Думаете, это так легко? Дадим, конечно. И сами вместе с вами сходим посмотреть ваших фрицев. Но имейте в виду, с утра люди мне самому понадобятся. А наши обещали еще ночью или санитаров, или бойцов из хозд мне прислать. Обещали, они сделали, сказал молчавший до этого Завалишин. «Наверное, просто заблудились, ищут, или что-нибудь случилось, сказала Таня, уже готовая вступиться за свою самую Случилось, что совесть потеряли, сказал Завалишин. Женщину одну на целый немецкий госпиталь бросили. «Причем тут женщина, сердито сказала Таня. Сенцов, не дослушав конца этого спора, вышел распорядиться насчет автоматчиков. При себе он уже решил, что кроме двух солдат до утра отправит стань туда в немецкий госпиталь Ивана Гейтче. Старик надежный, если действительно там у немцев кто-то за не проморгает. Вспомнил, как тогда золотарёвым оставили его в сторожке у храмового лесника на милость судьбы. Ничем не в состоянии были защитить, а сейчас можно защитить есть такая возможность, даже если и не окажется действительной опасности, просто на всякий случай. Двух солдат взял из охраны штаба. Вместо них разбудил отдыхавших. А Иван Авдееч поднял легко, как всегда, только тронул за плечо, и тот уже вскочил. "Изготовьтесь, Иван Авдееч, пойдете вместе со мной". Когда распорядившись, вернулся в подвал, увидел, что Таня сидит ждет в шапке и с автоматом, а Завалишин, затягивает ремень на полушубке, тоже собирается идти. Люди готовы, Сенцов посмотрел на Завалишина. А ты куда собрался? Пойду провожу, если не возражаешь. Возражаю, сам пойду. Я же тебе сказал, старая знакомая и старый долг за мной. Когда-то бросил ее в лесу одну. Зачем вы так говорите, сказала Таня. Старший политрук подумает, что правда бросили. Конечно, бросил, а теперь не брошу. Отчасти шучу. А главное рад, что еще раз увидел вас и могу проводить, имею возможность поговорить с вами хоть полчаса. Когда еще придется?» Этого ни вы мне не скажете, ни я вам. Так или не так Завалишин. Завалишин не ответил, просто снял шапку, положил на стол и расстегнул полушубок, и уже потом, как о прошлом, сказал: Считал, что зная язык легче, чем ты с немцами объяснюсь, если понадобится. Понадобится, и я объяснюсь, сказал Сенцов. Скоро два года только и делаем, что с ними объясняемся. Пойдемте, товарищ капитан медицинской службы. Я с сегодняшнего дня, между прочим, тоже капитан, так что пойдем сейчас с вами два капитана. Была такая книга «Давай войны читали.